Глава 26. Костёр на новогодье. На новогодье в нижнем у парадного входа зарыли кувшин, в который все, кто хотел, бросали записки. В записках были добрые пожелания хозяйке и мелкие жалобы. Только вторая повариха и старшая горничная немного ябедничали друг на друга. Те, но это рассмешило. И был большой костёр. Да, в конце концов у них получился этот большой костёр. Последний день старого года полагалось встать рано и разжечь новогодний костёр. Разжигать следует мужчине, хозяину. Хозяйка не должна позволить огню погаснуть. У человека небогатого костёр перед домом и не велик, ведь дрова зимой дорогие. Но у замков людей владетельных хмаленького костерка быть не может. Новогодний костёр это счастье для семьи и удача на весь будущий год. Даже у них в роре его жгли щедро, а дрова запасали с лета, складывали в особый сарай. Отец всегда вставал в этот день рано, будил Брена, и они шли священно действовать во двор. Брен не помогал, только смотрел. Отец сам складывал дрова особым образом, башней. И дрова загодя сам готовил, проверял, подсушивал у камина в зале, чтобы занялись сразу и горели красиво и ярко. Много наблюдательный глаз будут подмечать, как это получилось у хозяина, и придёт ли в дом в Новом году счастье и благоденствие. Огонь загорался, и потом уже мать начинала подкладывать дрова. После неё Ани с Дивоной И маленькие сестры тоже ждали своей очереди. Складывать костры умели все подросшие дети Рори, причем по-разному: костер для высокого пламени, или для того, чтобы приготовить еду, жарить дичь или повесить котелок, или такой, чтобы долго греться около него. Дрова можно сложить башней и колодцем, драконом, получится разные костры для разных дел. Накануне заветного дня к Тяне пришёл Ривер, слуга Валантана. "Я хотел бы кое-что объяснить вам, миледи". Он был немножко обеспокоен. "Я сегодня долго учил милорда разжигать костёр. Должен сказать, сложить дрова милорд, конечно, сможет без проблем, а вот разжечь огонь ему бывает непросто. Может, вы на всякий случай заручитесь помощью Хойра?" Я понимаю, что в такой день не прибегают к колдовству, но у Милорда и без того всё не так, как бывает у людей. Ошибаетесь, Ривер, возразила она. У Милорда всё именно так, как бывает у людей. Я его жена и знаю точно. Она посмотрела в глаза слуге. Он опустил взгляд. Конечно, Миледия, но в нём живёт звериная сущность, вы ведь не можете отрицать. А звери не любят огня, они его боятся. Милорд с детства не мог его зажигать. Когда Милорд был ребёнком, это всё в нём было ярче. Я хочу сказать, его зверь проявлял себя сильнее Миледия. Но ведь он давно не ребёнок, не сдавалась Тиана. И что же у вас сегодня? Не получилось? Получилось, Миледия. Но завтра на глазах людей, на ваших глазах, Стоит ли оно того, миледи? Людям свойственны предрассудки. Тут, конечно, давно все свои знают и не разбегутся риверными кол на старые обычаи, когда слуги могли покинуть дом, не взирая на договорённости, если хозяин не сумел разжечь новогодний костёр. Какие неожиданные сложности. И ведь Валентин ничего не сказал ей заранее. Да и теперь не сказал. Она узнала все от слуги. Он не совсем человек, Меледия, сказал Ривер тихо и мягко. Не требуйте от него слишком многого, пожалуйста. Не сердитесь. Я с ним много лет. Он мне как сын. Да простится мне моя дерзость. Мы все надеялись, Ноа. Несложно было понять на какие надежды он намекал. А я человек, Ривер. Вздохнула Цяна. И я венчалась в храме с человеком, потому что иначе ничего бы не вышло, верно? И от меня ждут ребёнка, который должен быть человеком. И как же он может родиться от того, кто не человек? И очень жаль, что никто не сказал этого раньше про огонь. Но я теперь не понимаю, как этого избежать, потому что все ждут этот костёр. Напишите Герцогу Меледе. Отправляйтесь в верхний и отпразднуйте с семьёй. Пусть герцог пригласит вас. Все поймут правильно. Герцог и герцогиня только накануне приехали из Гаротана, где провели больше месяца. Приехали специально ради Нового года. Вот именно, все поймут, сказала Татьяна с горечью. Поймут, что нижний не дом, в котором есть хозяин, а временное пристанище. Берлога для зверя, да? Нет, это не так. И никто не должен ничего такого понимать. Слуга поспешно опустил взгляд. Что вы, миледи? Для всех до сих пор выходит было именно так. Не дом, а убежище, берлога. И стало понятно, почему Авертина так странно отнеслась к желанию Валентана сделать её здесь хозяйкой. А когда Валентон хотел поселить здесь первую жену, чего он ждал и на что рассчитывал? Кто знает. Валентон всегда был отгорожен от жизни высоким забором. Он многое, очень многое понимает не так, как она, но он желает угодить ей. И для этого учится разжигать огонь, несмотря на то, что его внутренний зверь не желает иметь дела с огнём. И он не рассказал ей о своих затруднениях. Это сделал Ривер. Благодарю, сказала она. Я поняла. Я подумаю над вашими словами. В прошлые годы Валантон ходил на праздник в Верхней. На разжигание костра? Нет, Меледия. И не танцевал там у костра на площади. Конечно, ответ и так был очевиден. Нет, нет. Опять опустил глаза Ривер. Их милостью, конечно, танцуют. Еще бы. На Новогодии у костра все танцуют, кто способен хоть как таскать ноги. Спасибо, Ривер, повторила Тьяна. Когда тот ушел, она набросила шубку и вышла на берег. День выдался почти безветренный, что было редкостью. Море в солнечном свете казалось прозрачным, изумительно в овощине зеленого цвета, не такого как летом. А гальку под ногами покрывала густая белая изморось. Совсем не такая зима, как дома. Перед ней Тиана и леди Айт, дивной красоты бескрайняя морская гладь, пронизанная холодом и светом. Взади нее искрящиеся отыни и высокие каменные стены ее дома. И будут ли эти стены под крышей домом? Станет ли она сама теперь так считать? Все на свете условность. Человечность это не только умение зажигать огонь возле дома. И даже не столько это. Но это тоже один из камешков, поверх которых сложена стена. Она ведь не обращала внимания на то, что Валентон никогда сам не разжигал камин. Хотя они вдвоём проводили немало времени у огня, дрова чаще подбрасывала она сама. И чего она так разволновалась? Им просто надо разжечь новогодний костёр. Тим вместе. И они будут танцевать. А потом Валентан станет резать мясо стоя у праздничного стола. Сверху из замка доносился запах жаркого. На кухне уже второй день жарилось и pekлось. Тиана сама смешивала специи и мариновала мясо. Тим, окликнул её Валентан. Ты что здесь делаешь? Он не стал спускаться по лестнице. Просто спрыгнул с высоты на морозный галечный берег. У него никогда не хватало терпения перебирать ногами каждую ступеньку. Я гуляю, дорогой мой муж, наслаждаюсь красотами и дышу морозным воздухом, ответила она, когда он подошёл. Ты слишком легко оделась. Не простудись, он придирчиво окинул её взглядом. Ни за что, она улыбнулась. Сам он был лишь в штанах и белой рубахе с закатанными рукавами, совсем не то, в чем благородный человек выходит из дома, тем более зимой перед новогодием. Ну да, для Валентина Айда одежда имела лишь символическое значение. Его шуба была всегда с ним, а вот обуви он и теперь не надел. Был босиком, хотя у Тианы ноги уже начала прихватывать холодом через сапожки. Он обнял ее. Она потёрлась носом об его рубаху, вдохнув привычный уже чуть пряный его запах. Улыбнулась, взглянув ему в лицо. "Ну что, мой лорд, вы готовы завтра плясать со мной у костра?" "Готов, моя леди, сколько пожелаете". И ни слова о затруднениях. На утро она увидела всё своими глазами. Ривер не напрасно беспокоился. Рано утром Ани и нарядные вышли во двор. Там уже собрались почти все жители Нижнего. Она замешкалась у накрытого стола, наблюдая, как он складывает башню из дров. Вроде бы правильно, хорошо складывает. Вот он достал из кармана кожаный мешочек с огнивом, вытряхнул из него кремень и взял его в левую руку. Уронил трут, поднял, присел на корточки у дровяной башни. Цина наливала вино в серебряный кубок и напряжённо смотрела, как её муж ударил огнивом по кремню раз, другой. И как вздрогнул, когда искра всё же вылетела, а труд не загорелся. Ей показалось, что он чуть не уронил огниво, и это было плохо. Все смотрели. Она поспешно подхватила кубок, подошла, положила руку ему на плечо и громко с улыбкой сказала: Простите, мой лорд, но вы торопитесь. Вы мне обещали. Это наш первый костер, и нам следует сначала выпить чашу за здоровье и любовь, а потом зажигать его вместе. Так делают на моей родине. Это Тьяна решила на кануне. Если что-то пойдет не так, сначала отвлечь внимание, а потом вместе зажечь огонь. А про якобы обычай ей пришло в голову только что. Кто может знать точно? Всегда можно сослаться на что-то давно забытое или никому неизвестное, что свято соблюдается только в замке Рорея. А договариваться заранее, конечно, нет. Вдруг у Валентана всё прекрасно получилось бы. Зачем обижать недоверием? Валентан возражать не стал, лишь глаза его застыли, заледенели. Обиделся. Понял, что она недовольна и желает его выручить. Ему больно, что она видит его слабость, которую он вовсе не собирался демонстрировать так явно. Но всё равно надо спасать положение. А помириться они смогут и после. Эту нехитрую истину Татьяна уже усвоила, как всякая молодая женщина. Мужчина, который тебя желает, никогда не будет с тобой в ссоре, если ей не натворить, конечно, что-то совсем уж ужасное. По толпе пробежал удивлённый ропот. Зажав огниво с кремнём в ладоне, Валентон взял кубок и выпил из него. Отдал ей, и она тоже выпила. После этого он приобнял её и поцеловал в уголок рта. Тогда она, следуя лишь наитию, подолась к нему, обнимая за плечи, и даже чуть подпрыгнула. Тогда он догадался и приподнял её, и она легонько поцеловала его в сжатые губы. И успела заметить, как его губы дрогнули, ответив. И он самой малость задержал её продлив поцелуй. Совсем немного, но всё же. И глаза его заблестели хмельным блеском, словно он выпил много таких кубков, а не несколько глотков. До сих пор они не целовались так. И после праздника, кстати, тоже. Пожалуйста, я прошу вас, мой лорд. Она постаралась добавить мольбы в голос. Ион кивнул с таким видом, словно позволял ей вообще всё. Она накрыла своей ладонью его руку с огнивом, не забыв привычно погладить. Он ударил по кремню, и целый сноп искр упал прямо на трот. Наверное, на этот раз Валентан справился бы и сам. Он отстранил её и принялся подкармливать сухими щепками маленький огонёк, который рос под его руками, теперь бесстрашными. и лезнула к основанию древней башни. Цьяна довольно рассмеялась. Готово. Теперь она с чистой совестью взяла несколько поленьев и подложила в огонь. Потом ещё. Огонь загорался, жарко и красиво. Валентана отошёл. Подложив ещё дров, она махнула рукой, давая знак остальным женщинам. Эти тоже стали подкладывать дрова, а она отошла к столу. Мой лорд Я горжусь вами. А я вами, моя умная и коварная леди. Он притянул её к себе и не поцеловал, а потёрся щекой об её щёку. Спасибо тебе. Хмель уже ушёл из его взгляда, и это было даже жаль. Ты сейчас пригласишь меня танцевать? А у меня есть выбор? Вообще говоря, нет. Музиканте В этой роли выступали кучер, помощник садовника и Ривер. Уже заиграли на дудках и трещётках. Все посматривали на них, на хозяина и хозяйку. Им следовало начинать. Валентон быстро содрал с ног и отбросил в сторону сапоги, и когда успел их порвать, видно, не смог совладать с когтями, принимаясь за костёр, и поклонился Тяни, подавая руку. Наверное, они плясали даже дольше, чем следовало для самого первого танца. А потом Тиана, повязав передник, раздавала всем хлеб и мясо, последние выходящим году, которые нарезал Валентан. У них получился настоящий праздник. Стол, изысканный и с дорогой посудой, потом накрыли в зале замка. И под вечер в гости явились герцог с герцогиней. Они привели с собой контрица лорда Верка и других благородных господ, с которыми Тиана успела познакомиться летом. Все они были знакомы и с Валентаном. Для Тианы это был и экзамен тоже, на роль хозяйки. Она, кажется, справилась. И лишь немного огорчилась, что среди гостей не было графини Каридан. С ней она бы не отказалась поболтать и показаться в своём новом качестве. Но нет, графиня не приехала в Невер. Меня восхищает ваше терпение, Тин. Потом сказал ей герцог: "Сидеть тут в заперти. Это удивительно. Не стоит, милорд. Я не скучаю тут." Заверила она. Поздно вечером она без сил упала на кровать рядом с Валентином. Праздновать, конечно, весело, но кто сказал, что легко? Эй, моя прекрасная леди! Валентин нагнулся над ней и лизнул в шею. Как насчет супружеских обязанностей? О нет! Просто нала она. Ты смеешься надо мной? Кажется, она догадалась. Он улыбался, смотрел загадочно. Но кто знает, смеялся ли? Ничуть не смеюсь. С чего ты взяла? У тебя есть на это силы? Парализовалась она. Конечно, меня не просто замучить, любимая. Я ведь не молчи. Она приподнялась на локти. Этого не смеи мне говорить. Не устаю так быстро. Закончил он и лег на бок рядом с ней, обнимая и прижимая к себе. Спи, моя леди. Они спали, а их новогодний костер пылал до утра. Дрова подбрасывали слуги. И веселиться до рассвета тоже нашли желающие. Такой уж праздник. Чем еще запомнилась в новогодии леди Айт, так это еще одним визитом и вертины в нижней. Герцогиня явилась через пару дней после праздника, в отсутствие Валентина, и привела с собой незнакомого колдуна и монахиню поветуху. Сначала она попросила разрешения зайти в спальню. Цяне пришлось подавить раздражение, а временами смех, наблюдая, как колдун со стеклянным кубиком в руках облазил всю их спальню, принюхиваясь в каждом углу. Ничего такого, Ваша милость. Он поклонился герцогине, потом долго водил тем же кубиком вокруг Цяне и снова кивнул. Я не вижу проблем. Миледи, прошу прощенья, но лучшим тут будет совет положиться на волю Всевышнего и его священное пламя, и всё случится в свой срок. Я понимаю, как непросто принять такой совет от леди, ожидающим наследника. Благодарю. Процедила Вертина. Не задерживаю вас больше, эс. А вы, сын, побеседуйте немного с этой достойной сестрой. Я подожду в другой комнате. И она вышла. Сначала повитуха устроила Тиане осмотр, пробормотав, что это хорошо, но она привыкла доверять своим рукам. Она попросила леди раздеться до сорочки и лечь, и тщательно помяла ей живот, расспрашивая, не болит ли, иногда понимающе качая головой. Деловито уточнила, когда последний раз у леди были лунные дни, и вовремя ли они приходят, и на который день И как часто леди с супругом выполняют супружеские обязанности? Цяна отвечала, стараясь говорить безразличным тоном. И ещё, что вогнало её в ступор? Уверена ли леди, что животворящая семя её супруга остаётся в ней, а не выливается на простоне? И не издевает ли супруг нарочно свою семя мимо неё? После такого Цяна закашлялась, а её щёки загорелись румянцем. Монахиня же была деловита и спокойна, как будто она спросила, к примеру, сколько дров уходит по вечерам на отопление спальни. "Миледи, я не вижу причин, почему бы вам не иметь много детей", сказала она наконец. Мастер дал правильный совет: "Положитесь на Всевышнего. Ему виднее, когда подарить вам детишек". Авертина ждала в соседней комнате, сидела перед накрытым кофейным столом. Она выслушала доклад акушерки, со вздохом пожала плечами, кивком указала Цяни на место напротив себя. Простите, тетян, я позволила себе приказывать в вашей кухне. Вы можете позволить себе решительно всё, ваша милость. И бровью не повела Цяня. Только вот поясните, что это только что было? А ведь герцогиня опять отдала дань душистому грецкому Её глаза слишком блестели. Правильный вопрос, дорогая. Просто нам важно знать, что вы не препятствуете зачатию колдовскими или иными способами. Герцогиня размешала кофе в чашечке. Она пила очень густой чёрный кофе, как и Валентан. А для Тьяны, как обычно, подали сливки и мёд. Мне бы и в голову не пришло, сказала Тьяна. Мы хотим ребёнка. Да ладно, Авертина усмехнулась. Валентин не хочет и не скрывает этого. Он сказал Кайрану. Сиана лишь озамлённо раскрыла глаза. Авертина пояснила: Он боится за вас. Это понятно. Его первая жена умерла в родах. Вами он дорожит куда больше. Боюсь, он с ума сойдёт, если с вами что-то случится. Никто не ожидал подобного, но что делать? Герцогиня отпила из чашечки. Выхода нет, нужен законный ребенок. Значит, родить его придется вам. Смешно, она как будто уговаривала. У нас в семье женщины легко рожают, сказала Тьяна. Я не боюсь. Точнее, боюсь не больше, чем любая на моем месте. И мы не делаем ничего, что мешало бы зачать ее. Вы напрасно беспокоитесь. Она налила себе кофе, нарочито не спеша, чтобы собраться с мыслями. "Да, конечно", герцогиня кивнула. "На этот раз с невестой отбирали именно таким образом, наводили справки. Положением изнатностью решили поступиться". Я читала отчёт. "У вашей матери, к сожалению, только один сын, но вашей сестра так понравилась самому королю, Мне жаль, что пришлось вас разочаровать. Не удержалась Яна. А Вертина резко рассмеялась. Это уже не важно. Говорю же, Валантон слишком дорожит вами. По правде говоря, я бы очень хотела, чтобы вы были живы и здоровые. Иначе не знаю, что мы будем с ним делать. Спасибо за откровенность, Мелетия. Пожалуйста, дорогая. Вчера пришло письмо от Кариданов. Уна уже ожидает ребенка. Хотелось бы мне просто порадоваться за нее, вздохнула Тиана. Мне тоже. Будь она замужем за принцем Кандри, я была бы безмерно за нее рада. Уна не наследница Нивера, и ее дети тоже, упрямо возразила Тиана. Ей слишком не хотелось думать об Уне, как об источнике какой-то опасности. И не хотелось плохо думать о Кареданах вообще. Формально её дети не наследники. Пока. Я ведь вам уже объясняла. Герцогиня с сожалением заглянула в свою пустую чашку. Наследник сейчас до рождения вашего сына, кузен Кайрона. И есть ещё один, который не согласен, что его место второе. Положение на доске таково, что младшие титулы будут поддерживать Кайрана всегда. Это в их интересах. Мой муж, когда касается дел, умный и уверенный человек. Должна признать, умеет просчитывать вперёд и принимать решения. Я безмерно его уважаю. Положение на доске вы говорите? уточнила Татьяна. Хотя, конечно, не это было в речи её милости самым важным. А, да, махнула рукой Авертина. У нас в семье всегда играли в шахматы. В этой игре важно видеть доску со всех сторон, помнить о каждой фигуре и обдумывать ходы наперед. Вы играете в шахматы, Тина? Нет, Миледия. Я тоже не слишком хорошо. Но это не важно. Наш шахматный учитель часто проделывал такой трюк: убирал с доски важные фигуры и заставлял играть без них. Так вот, попробуйте представить, что на нашей с вами шахматной доске не стало Кайрона. Миледия. Вот что ж то, такого т я не ожидала. Я с вами откровенна, Тин, и рассчитываю, что вы не станете посвящать в это ни своего мужа, ни моего. Почему-то верю, что не станете. Так вот, представьте. Останется Валентон, который не фигура. И мы с вами во всём зависимы от чужих милостей. Двое первых наследников, скорее всего, передерутся за Нивер, если король заблаговременно не посадит одного из них под замок. Не буду объяснять вам детали, но возможно даже война, в которую включатся Лозана и Руат. У них свои интересы. Запретно может случиться, что в конечном итоге самыми желанными наследниками для Нивера окажутся дети Клайда Каредона, мать которых уродлённая Айд. И король решит именно так. Это его право. Миледи только и смогла пробормотать Тьяна: "Мой умный и дальновидный муж, дорогая Тин, страдает той же особенностью, что и большинство мужчин". Он считает, что будет жить вечно. Он не желает думать о мире, в котором его больше нет. У него полно защитных амулетов, но он любит риск, охоту на новых лошадей. Он дальновиден во всём, но не желает представить партию без себя в качестве главной фигуры. Это мы, женщины, склонны к глупым рассуждениям. И вот что ещё. Если вдруг в этом мире без Кайрона Король вынесет что-то важное для нас на совет Арлинов. Знаете, сколько там будет голосов лично за нас с вами? Тиана отрицательно качнула головой, и герцогиня продолжала: "Ни одного. Младшие титулы станут думать о своих интересах, а у Каридонов будет на один голос больше, чем могло бы. Конечно, совет Арлинов в наше время редкое событие. Но он неизбежен, если... Неважно. Нам необходим ваш сын Тин. Миледи, я понимаю. Вздохнула Тьяна. Клянусь, мы ничего не делаем против. Убедите мужа, что очень хотите ребенка, даже если это не так. Ему не стоит откровенно лгать, он поймет. Но я надеюсь, что вы все же хоть немного хотите. Да, я хочу. Миледи, вы могли бы ответить мне на один вопрос. Попросила Тиана. Только, пожалуйста, правду. Спрашивайте, удивилась та. Вы упоминали, что вам предлагали родить ребёнка от Валентана, и вы отказались. Я хочу знать, это правда или вы просто хотели меня уязвить? О, пламя. Авертина уронила лицо на руки. Что же, да меня никто за язык не дёргал. Хотя вы могли бы и промолчать из скромности. Что тут важного для вас? Это касается и моего мужа, но если я отвечу. Губы белокурой красавицы кривились в усмешке. Это делало её лицо почти некрасивым. Не вдаваясь в подробности, было так: Кансилиум Калдунов решил, что Валентон может иметь здоровых, не заклятых детей. Он женился, его жена умерла, ребёнок тоже. И тогда собрался тайный семейный совет. С королём во главе, кстати. Да-да, король ведь тоже родственник. И мне предложили такое замечательное решение. Мы ладили с Валентоном, чтобы вы себе не воображали. Но своим мужчиной я не могла его себе представить. У него, возможно, когда-то и был ко мне мимолётный мальчишеский интерес. Когда я только появилась в Нивере. Мы были ровесниками. Я долго его боялась. Он иногда дразнил и злил меня. Я ему отвечала тем же. Видите, я не первая начала. Она засмеялась. Вы понимаете? Тиана неуверенно кивнула. Так вот, меня уговорили, но не подумали про амулет, который скрыл бы от него мои чувства. Он сразу же понял, что я испытываю к самой идее лечь с ним в постель, и отказался наотрез. Ему это было слишком отвратительно. Он заявил, что желает сохранить моё уважение, мою дружбу, и насиловать в постели жену брата не станет даже ради семьи. И что ему в таком качестве хватило собственной законной супруге? Не верю, что вам не рассказали про его прошлые семейные радости. Тьяна опять кивнула. Потом я малостью спокоилась, осознала, уговорила себя, что все не так уж страшно, и сама попросила его о том же. Даже дважды, если честно. Он отказался на отрез. Так что правда в том, что ваш муж меня отверг. Трижды, получается. Вы довольна? Тиана пожала плечами. Что же, Герцог? Мой муж? Жестокий вопрос, дорогая Тина. Он в это время был очень зол. Вообще на всех. Но согласился, что, конечно, ранило мне душу. Но, видите ли, он Герцог, сын герцога. Я дочь графа и внучка короля. Мы оба росли с мыслью, что иногда идти на жертвы необходимо. Вот и всё. Я ответила: "Да, благодарю, миледи. Обещаю, что никто и никогда не узнает о нашем разговоре". Тогда я тоже благодарю вас. Цяна сказала Валентану лишь о басмотрие, колдовском и лекарском. И о том, что их милости беспокоит, не стараются ли они как-то отсрочить появление ребёнка. Что за чушь? Валентан вспыхнул, оскалился, показав клыки. Хойру уже не доверяют, что ли? Я поговорю с Кайраном и распоряжусь, чтобы колдунов с попутухами сюда не пускали. Надоели в конце концов. Нет-нет, Валентан, она схватила его за руку. Не надо. Они убедились в чём хотели, вот и всё. Я тоже очень хочу ребёнка, Валентан. Очень хочешь? Он обнял её. Будешь радоваться ему, а не мне. Как вы глупые, ми лорд. Я буду радоваться вам обоим. Тогда ладно. Он выдернул прядь из её причёски, намотал на палец. Ми лорд, я обещаю, что всё будет хорошо. И у нас будет здоровый и красивый сын, похожий на вас. А э -э, минутку. Он опять показал кляки, но уже в усмешке. А глаза сузились и тоже заискрились смехом. Вы считаете, что сходство сына со мной кого-то здесь обрадует, моя леди? Тиана покачала головой. Он будет похож на того Валентана Айда, который скрыт от меня вот этим Она вовсе хорошо лево шерсть. На того, которого я никогда не видела. Вот я и посмотрю. Теперь понял, кивнул он. Ты очень не горчена, что никогда не видела того Валентана Айда. Ничуть. Мне всё равно, если у меня будет его сын. А вокруг стучался ветер, а потом пошёл снег. Зима. Зима казалась такой долгой.